«Ежедневная сплетня. День, которого мы все ждали». Автор Кристоф Найтлингер. «Я почти опечален тем, что сегодня состоится свадьба принца Аполлона и будущей принцессы Эванжелины Фокс. Такая волнительная получилась история, и мне не хочется, чтобы она заканчивалась. И если хотя бы половина слухов, которые я слышал о свадьбе правдивы, день обещает быть грандиозным». К сожалению, похоже, что на королевском торжестве будет отсутствовать по крайней мере одна знатная персона. Табита Фортуна из дома Фортуны несколько дней назад пережила трагическое падение. Трудно поверить, что такую суровую женщину могла победить лестница, но, по-видимому, удар получился настолько сильным, что слегка повредил ее рассудок. Я слышал, как люди бормотали слова ⁇ Успокоительное, безумие и магические проклятия ⁇ От чего начинает казаться, что произошло нечто большее, чем просто падение? Или, быть может, кто-то пытается очернить нашу прекрасную, светлую Евангелину Фокс?